Глава двадцать пятая. Санька. Озарение — штука странная. В психологии вообще его обозначают странным словом «инсайт» и часто описывают как вспыхнувшую в мозгу лампочку. Может быть, на самом деле все не так романтично, но в подсознании Саньки догадка реально загорелась ярким ровным пламенем. «Тварь!» Мезенцева еще не успела понять, в чем дело, а Александра тем временем уже повернулась к ведьме. Ольга шла в отдалении, всем своим видом демонстрируя невыносимые страдания от необходимости пачкать дизайнерскую обувь в какой-то банальной сельской грязи. Ведьма остановилась, изобразив на лице сложную смесь обиды и недоумения. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но затем передумала и просто медленно выпустила воздух сквозь сжатые зубы. "Это ты порезала колёса", пальцем ткнула в сторону Ольги Санька. А перед этим нарочно затащила нас в эту тьму таракань. Кого ты покрываешь, свою подругу? Или зачем и на чьей ты это сделала? Я? захлопала ресницами ведьма. Ты о чём вообще, подруга? Я постоянно с вами была и никого не покрывала. Это же ты предложила сюда поехать. Ты порезала колёса, пока мы дома проверяли. Санька чувствовала, что эмоции начинают захлёстывать, но уже ничего не могла с собой поделать. Да и не хотела. Напряжение последних дней требовало выхода наружу, и сложившаяся ситуация была отличным поводом, чтобы проораться. А может быть, и повозить по грязе эту халённую мордашку ведьмы. Вообще-то я всегда на глазах была. Ольга изобразила пантомиму оскорблённой невинность, но восторженных аплодисментов в свой адрес не услышала. "Не всегда", с угрозой в голосе протянула Мезинцева. "Ты ходила проверять дальние участки. Вернее, сказала, что ходила проверять" Я тебе, например, там не видела. А ты, Александра? И я, нет, нахмурилась Санька. Сдаётся мне, что кто-то просто решил избавиться от нас. Что мы вообще делаем в этом медвежьем углу? Отвечай, это тебя Тамара Петровна научила, пытаешься таким образом избавиться от нас? Я не понимаю. О чём вы говорите? Обиженно вздёрнула носик Ольга. Никто ничему не учил меня, и вообще непонятно, с чего вы вдруг на меня накинулись? решили все свои проблемы на бедную девочку свалить. Странный союз, негромко проборчала себе под нос Мезинцева. Я ещё главное понять не могла, причём здесь оборотни? И как это ведьмы не в курсе, кто у них в городе людей ворует? Но не может же быть такого, чтобы без вашего ведома подобное происходило. Даже про колдуна какого-то подозревать начала. А Ларчик-то просто открывался. Оборотни используют в тёмную Вернее, не в тёмную, а плюшек наобещали хвостатым. Вот те и побежали, как телки на привизе. Всегда знала, что их мозгами велес обделил, улыбнулась Санька. По крайней мере, тех уботней, кто мужского рода. Тогда получается, что Тамара Петровна с самого начала была в курсе, и она просто за нас всех водила, пытаясь подставить меня и мою бабушку. Девочки, мне кажется, что вы обе перенервничали, прижала к лицу душистый белоснежный платок Ольга. Или может быть, на вас погода так влияет. Я вам помочь пытаюсь, а вы теперь гадости не только про меня, но и про главу Ковина говорите. Это оскорбление, и за него ответить придётся. Не бойся, я отвечу. Сделал ещё один шаг Санька. Вот только я не одна отвечать буду. Я всё поняла, хлопнула себя ладонями по бёдрам Мезинцева. Участковый она ему голову задурила. Точно. Согласилась с ней Санька, делая ещё несколько шагов в сторону ведьмы. Опять свои ментальные штучки демонстрировала и полицейский назвал несуществующий адрес. Скажешь нет, или мы здесь случайно оказались? Конечно, случайно, продолжала настаивать на своей невиновности Ольга. Зачем мне это было нужно? Я же здесь с вами. Мне кажется, что вы ошибаетесь. Между тем ведьма продолжала внимательно наблюдать за действиями постепенно приближающихся к ней Санти и Евгении. Поэтому, как только расстояние между ними сократилось до пары шагов, сразу начало действовать. Ольга взмахнула руками, и маленький белый платочек тут же превратился в большое белое покрывало. Громкий хлопок под ногами, и фигура ведьмы скрылась в клубах густого серого дыма. Когда порыв холодного ветра буквально через пару секунд развеял завесу, на земле осталось лежать одежда. Причём модные полосапошки не валялись, а аккуратно стояли рядышком, служа как бы безмолвной издёвкой в адрес обведённых вокруг пальца девушек. Над головами раздался птичий клёкот. Распушив хвост, крупная сорока сделала над ними круг, а затем быстро махая крыльями, направилась обратно в сторону центра Королёва. Никогда сорок не любила, меланхолично заметила Мезинцева. А когда узнала, что подмосковные ведьмы в этих птиц обращаются, так и вовсе жаловать перестала. Вот же ж, выругалась Санька, сбежала. Ну погоди, доберусь я до тебя. Все косы мои по волосинки выдеру, беспредел. В тун ей покачала головой Мезинцева. И ведь по сути своей даже не попыталась обмануть. Она же должна понимать, что если о происходящем узнает отдел, то жизни не будет не только ей, но и всему её ковinu. Значит, не бояться вас. обажала плечами Санька. Или считает, что в самое ближайшее время случится что-то такое, от чего Икара не успеет последовать. Догадалась уже, вздохнула Меценцева. Получается, ставки сильно выросли. Скорее всего, подготовка к ритуалу завершена, и до него остаются считанные часы. Если, конечно, не минуты. А мы, по сути своей, до сих пор не знаем ничего определённого. Ещё и застряли в этой дыре без связи и машины. Дрянь дело. Единственная позитивная мысль Что мы, похоже, двигались в правильном направлении, задумчиво протянула Санька. Иначе какой смысл так подставляться и уводить нас подальше от места событий? Единственная позитивная мысль хорошо, что нас не убили, не согласилась с ней Мезинцева. Если бы от нас исходила хоть какая-нибудь опасность, то нам бы не просто колёса на машине порезали, а в засаду бы завели. Чего проще посадить в любом доме с десяток ведим, а затем покромсать нас на мелкие искуты. Значит, Нас надо было вывести из игры, чтобы мы не помешали. Санька ещё раз досадно пнула спущенное колесо. Думаю, что сидя здесь, мы всё равно до да правды не дознаемся. Надо выбираться, и желательно побыстрее. Ну так пошли, согласилась с обратним Мезинцева. Город вроде бы в той стороне. Думаю, что за час доберёмся до цивилизации, а там, глядишь, и связь появится, с мужем такси вызвать и эвакуатор для твоей ласточки. Это очень долго, не согласилась с ней Санька. «Думаю, что таким макаром мы доберемся до места событий с самыми последними». «Есть другие варианты?» — прищурилась Евгения. «А ты бегаешь быстро?» — хмуро спросила Санька с сомнением, оглядывая Мезенцеву. «Бегаю?» — удивилась Женька. «От кого?» «Не от кого. А за кем?» — пояснила Александра, приоткрыв дверцу автомобиля и без всякого стеснения начиная раздеваться. «В город идти действительно долго, но есть и другой путь». просто в человеческом обличии. Я не смогу его найти, так что придется тебе за мной через лес бежать, но думаю, что не слишком долго. Знаешь, таких извращений в моей жизни еще не было», пробурчала Мезенцева, доставая из кармана шоколадную конфету. «Чего-чего, а за кошками мне бегать, пока не приходилось». «Ничего, в этой жизни надо попробовать всякое». Санька аккуратно сложила одежду на заднее сиденье, а затем придирчиво осмотрела свое подтянутое тело. «Готово?» Спросила она у сотрудницы отдела 15К, которая почему-то старалась не смотреть на девушку, сосредоточившись на конфете. Женька засунула лакомство в рот целиком и бросила на землю цветастый фантик. Затем секунду подумала, подняла бумажку и сунула в карман. "Очень правильно", кивнула наблюдавшая за ней Искоса Санька. "Не стоит мусорить в чужом доме. Мы идём?" Она стояла полностью обнажённая, от холодного ветра кожа уже начинала покрываться мурашками. «Мы пойдем через лес напрямую», — объяснила Санька свои действия. «Постарайся не отставать, но если что, кричи. Я в облике кошки могу немного увлекаться и не подумать о том, что какие-то препятствия человеку преодолеть гораздо сложнее». «Да поняла я все», — буркнула Мезенцева. «Давай, побежали, а то сейчас простудишься на ветру. Где я тебе потом горчичников найду?» Отвечать Санька не стала. Она легла на землю в позу эмбриона и буквально через несколько мгновений в глаза Евгении смотрела и синя-черная кошка. Мяу, требовательно мотнула мордой Санька, а затем развернулась и буквально заскользила над травой в сторону леса. Да твою ж такую, вургла смезенцевой и побежала вслед за оботним, на ходу проверяя, насколько надёжно закреплены на поясе серебряный нож и пистолет. Санька не оборачивалась. В зверином облике местность вокруг воспринималась по-другому. Краски стали гораздо ярче, а звуки слышались острее. Земля под лапами оказалась влажной и скользкой, но Санька даже не задумывалась об этом. Почему-то именно сейчас, в зверином обличии, она поняла, что не знает, зачем именно бабуля позвала к себе Даньку. Чувство беспокойства внутри неё росло и крепло, заставляя бежать ещё быстрее. Направление угадывалось интуитивно. Странная способность, доставшаяся вместе с умением оборачиваться в кошку. В этом обличии Санька никогда не боялась заблудиться, точно зная, где именно находится место, в которое ей необходимо попасть. Вот и сейчас она легко гибала поваленные стволы, ведя Мезинцеву к избе Марии Васильевны практически по кратчайшей дороге. Несколько раз она оглядывалась, но фигура сотрудницы отдела 15К упорно держалась за ней, практически не отставая. Пару раз Мезинцева всё-таки упала, но к удивлению Санки никак не прокомментировала своё падение, просто молча поднимаясь и продолжая бежать по следам кошки. Последние часы вообще сильно изменили мнение Александра об этой девушке из числа судных диаков. Да, с гонором и непомерным самомнением, но в то же время вполне себе умная и профессиональная. Так сказать, имеет право и нос задирать периодически. Причём столкнувшись с реальными неприятностями, Мезинцева как-то резко теряет весь свой наносной пафос и начинает работать. Она профессионалов Санька всегда уважала, вне зависимости от того, чем именно они занимаются. Запах гари ударил в нос внезапно, причём настолько неожиданно, что Санька даже не сразу его распознала. Она немного притормозила бег, пытаясь понять, кто и что может жечь в осеннем лесу. А затем в мозг пронзила страшная догадка. "Стой!" Услышала она за спиной вскрик мезенцевой, но даже не подумала обернуться. Страшное предчувствие заставляло сердце биться через раз, а из пасти рвался наружу нечеловеческий крик. В родной избе больше не существовало. Знакомая с детства дорога, оказавшись из пещерина с следами от автомобильных шин и подошв чужих ботинок, а дальше начиналось пепелище. Железные остовы от сгоревших автомобилей не вызвали у неё большого интереса, а вот остатки дома бабули Санька обследовала более внимательно. Сажа забивала ноздри, от нее мутнело сознание и начинало тошнить, но кошка упорно продолжала забираться, под уцелевшие бревна искать следы своих родных. Мезенцева показалась из леса, когда Санька успела уже вся извозиться в саже. «Мать! Честная!» Сотрудница отдела 15К тяжело дышала, но, несмотря на это, цепко оглядывала все вокруг. «Город сумасшедших! Еще чуть-чуть, и я не удивлюсь, если начнут палить из танков!» Мне явно хотелось поговорить и отдышаться, но Александра даже ухом не повела в сторону Мезинцевой. Кто-то напал на дом её бабушки, а значит, ставки в этой игре и впрям зашкаливали. Правильнее, наверное, даже будет сказать, что неизвестный кукловод, затеявший всю эту историю, пошёл в авангард. Санька не хотел возвращаться обратно в человеческий облик. Бабули с Данькой на пожарище не оказалось, а значит, не следует зря тратить время на пустые разговоры. Возможно, кто-то из них ранен и им нужна помощь. Меценцева посмотрела на кошку, которая начала обходить пожарище по кругу и только пожала плечами. Ей казалось, что самое время обсудить, что делать дальше, но не спорить же с животным. А Санька достаточно быстро нашла место, где из-под земли наружу вышли её родимые. Запахи ещё не успели выветриться, а значит, это произошло сравнительно недавно, и у неё есть хороший шанс пройти по следу. Чуть-чуть всего почему-то ощущался запах Латунина. Петрович, ты здесь? Что делаешь? В голове немедленно появился рой самых разных мыслей, причём ни одна из них не была хорошей. Запаха крови не чувствовалось, но это отнюдь не означало, что с бабулей и Денькой всё в порядке. Как Латунин оказался рядом с бабулей и почему? Она сама позвала его на помощь или что-то случилось в городе? От вопросов начала болеть голова, поэтому, не обращая внимания на что-то говорящую Мезинцеву, Санька требовательно мяукнула и устремилась внутрь леса. Да вы тут все ненормальные, в сердцах выдохнула Женька и побежала вслед за кошкой Обротнем, потрясая зажатым в руке смартфоном. Она попыталась на бегу надиктовать хотя бы голосовое сообщение для Ровнины или Нифантова, но быстро поняла, что у неё не получается ничего путного. Стоит чуть-чуть отстать, и точно понадобится помощь МЧС, чтобы выбраться к цивилизации. А надежды на спутую связь не было от слова совсем, потому что антенна на экране телефона возникала и пропадала с абсолютно не прогнозируемой периодичностью. Санька бежал, не разбирая дороги и мысленно благодарил Улатунина, что он так и не бросил курить, несмотря на все её недовольство. Именно запах никотина позволял ей сейчас чётко выдерживать направление и не сбиваться со следа. Если всё закончится хорошо, то я его расцелую. Мысленно пообещала сама себе Санька и оглянулась, проверяя, поспевает ли Меценцева. Сотрудница отдела 15К при отстала, но по-прежнему не сдавалась. Упрямство ей было не занимать, и, похоже, это единственное, что помогало девушке передвигать ноги, отказывая себе в возможности бросить бег и присесть на первом же попавшемся пеньке или стволе поваленного дерева. В другой ситуации Санька, может быть, и пожалела бы Мезинцеву, дав ей отдохнуть хотя бы несколько минут, но сейчас у неё не было такой возможности. Где-то там её бабушка с братом, и им нужна помощь. Так что Санька только мысленно извинилась перед сотрудницей отдела и продолжила поиски родственников. Тем более, что и бежать оказалось не так уж и долго. Она сначала услышала звуки драки, а уже затем выскочила на небольшую полянку, по которой вели следы близких ей людей. Выскочила и поняла, что успела вовремя. Зрение кошки позволяло ей видеть мельчайшие детали даже несмотря на ночную тьму, едва разгоняемую светом нескольких факелов по периметру поляны. Полуразвалившееся одноэтажное здание из бетонных панелей превратилось в последний форпост обороны её близких. Мария Васильевна тяжело дышала за спиной Латунина, который каким-то чудом отмахивался от атак двух оборотней-волколаков. Сразу выглядел Петрович страшно. По лицу стекала кровь, а кожаная ветровка была похожа на лохмотье. И даже в этой ситуации Латунин умудрялся улыбаться, подбадривая себя какими-то выкриками. Он стоял возле входа в полуподвальное помещение и не давал пройти оборотнем внутрь. Две ведьмы держались в отдалении и, судя по всему, пытались помочь своим прихвостням, какими-то заклятиями. Но пока что у них ничего не получалось. Видимо, опыт бабули, если не мог решить исход драки в её пользу, то хотя бы позволял заشيщать от чужого воздействия латунина. Санька заметила выкопанные в земле канавки, образующие какой-то сложный рисунок, и насыпанный из камней холмик в центре. Похоже, они нашли именно то, что искали место проведения таинственного ритуала. Приглядевшись к зданию, она увидела несколько неподвижных тел, лежащих на земле, и довольно мурлыкнула. Эти твари просто не представляют, с кем связались. Если уж они не смогли справиться с бабулей и латуниным сразу, то сейчас им явно придётся худо. Чёрная кошка замерла, а затем сделала глубокий вдох и застонала от боли. Со стороны можно было заметить, что худенькое, гибкое тельце увеличивается в размерах. До пантеры, конечно, далеко, но и так достаточно. Санька потянулась, привыкая к новым ощущениям и дожидаясь ухода боли, а затем бросилась вперёд чёрной стрелой.